откинула я, словно хотел побольше захватить для себя из стоптанной и ненавиженной земли. Пальцы кричковато согнулись и загребли грязный снег. Потом в темной луже несколько раз дёрнулся лежащий в судороге и стих. Над поверженным шептал электрический фонарь у входа на мост.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 Вслед звезде черная даль за Днепром. Даль, ведущая к Москве, ударила громом тяжко и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом. И тотчас синяя гайдаманская дивизия тронулась с моста и побежала в город, через город и навеки вон. Следом за синей дивизией волчий поддержкой прошёл на померших лошадях куренько Зарелюшко. Проплюсала какая-то кухня, потом исчезла всё, как будто никогда и не было. Остался только стынущий труп еврея в чёрном входе на мост, да утоптанный хлопье сена, да конский навоз. И только труп и свидетельствовал, что петура не миф. что он действительно был. Дзынь, трень, гитара, турок, кованый на бронный фонарь, девичьи косы, метущий снег, огнестрельные раны, звериный вой в ночи, мороз. Значит, было. Ой, в рыць до работы, в рыць порваны чаботы. А зачем оно было? Никто не скажет.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 кричали, трымай, трымай, беззвучно стреляли, и пытался бежать от них турбин, но ноги прилипали к тротуару на малопровальный и погибал басне турбин. Проснулся со стоном, услышал храп Мишлайевского из гостиной, тихий свист карася и лирёсики из книжной. Вытер пот со лба, опомнился, слабо улыбнулся и потянулся к часам. была на частиках 3 наверну уж ли петура больше не будет никогда и вновь уснул ночь расцветала тянула уже к утру и погребённый под мохнатым снегом спал дом изтерзаны Василиса почивал в холодных простынях согребая их своим похудавшим телом, видел Василиса сон нелепый и круглый, будто бы никакой революции не было. Всё было чепуха и вздор. В осне сомнительное, гибкое счастье наплывало на Василису, будто бы лето, и вот Василиса купила огород. Моментально выросли на нём овощи, грядки покрылись весёлыми зебётками. И зелёными шишками в них выглядывали огурцы. Василиса в просенивых брюках стояла и глядел на милое заходящее солнышко, почасывая живот. Тут Василисе приснились взятые круглые globusm часы. Василисе хотелось, чтобы ему стало жалко часов, но солнышко так приятно сияло, что жалости не получалось. И вот в этот хороший миг Прокита розы бы и круглые просяты влетели в богород, и тотчас птачковыми своими мордами взрыли грядки. Фонтанами полетела земля. Василиса подхватила земли палку и собирался гнать поросят. Но тут же выяснилось, что поросята страшные, у них острые клыки. Они стали наскакивать на Василису, причём подпрыгивали на арши над земли. потому что внутри у них были пружины, Василиса взвыл во сне, чёрным боковым косиком накрыла поросят. Они провалились в землю, и перед Василисой всплыла чёрная сыроватая его спальня.